Глава 10. Нехватка ресурсов. 11 сентября, четверг. Следующим ранним ярким утром я снова в переговорной по поводу Феникса. Каждое утро Кирстон вкратце расписывает самые важные для Феникса проекты. Так как ставки очень высоки, все менеджеры стараются максимально четко выполнять поставленные задачи. Никто не хочет попасть в черный список Кирстен или Стива. Плохие новости сегодня исходят от Уильма Мейсона, начальника отдела контроля качества, который работает на Криса. По всей видимости, они по-прежнему находят в два раза больше ошибок, чем удается поправить. Вряд ли можно назвать хорошим знаком ситуацию, когда машина рассыпается по частям, еще двигаясь по линии сборки. Поэтому ничего удивительного в том, что мы все с содроганием ждали даты запуска, не было. Я обдумываю, как мы можем снизить некоторые риски. И вдруг я слышу, как Кирстен произносит имя Брента в третий раз. И в третий раз Вэсу приходится объяснять, почему что-то не было сделано. Сара говорит из дальнего угла комнаты. «Вэс, похоже, твои люди запирают тебя в бутылку. У тебя какие-то проблемы с персоналом?» Вес краснеет и уже готов ответить, когда я быстро говорю. «Кирстен, а сколько еще заданий поручено Бренту?» Она отвечает, «На сегодня пять срочных дел. Три были переданы ему еще в прошлую среду, а еще два в пятницу». «Ладно, я займусь», — говорю я, «и как только мы закончим здесь, я попробую разобраться, что происходит. Я пришлю тебе отчет о ходе дел сегодня к полудню, а также сроки, к которым задачи будут выполнены». Я дам тебе знать, если нам что-нибудь будет нужно. По пути в кабинет Брента в здании номер 7, я напоминаю сам себе, что моя цель — это наблюдение. В конце концов, этот парень всплывает в разговорах каждый день с тех пор, как я занял новый пост. Возможно, Брент на самом деле не так умен, как мы думали. Или, возможно, на самом деле какой-то технологический Эйнштейн, и все попытки найти кого-то похожего на него обречены на провал. или, возможно, он просто саботирует все наши попытки как-то его разгрузить. Но Бренд выглядит умным профессионалом, не сильно отличаясь от тех старших инженеров, с которыми я работал до этого. Подходя к его столу, я слышу, как он разговаривает по телефону и стучит по клавишам. Он сидит перед четырьмя мониторами в наушниках. Я стою в дверях, слушая, что он говорит. Он бормочет. «Нет, «Нет-нет-нет-нет, база данных нормально работает, да, я знаю, точно». Она прямо передо мной. Да, я могу делать запросы. Да, да. Не. Говорю вам, должно быть дело в сервере приложений. Он в порядке? Окей, давайте я посмотрю. Подождите, дайте я попробую вручную. Пробую. Звонит его сотовый. Подождите секунду, мне звонят по другому телефону, я вам перезвоню. Он записывает что-то на стикере и клеит его на монитор рядом с двумя другими. Измученный, он отвечает на звонок. Да, это бренд. «Какой сервис не работает?» «Вы пробовали его перезагрузить?» «Послушайте, я действительно занят с Фениксом прямо сейчас. Я наберу вам позже сегодня, ладно?» Я мысленно поздравляю его и тут слышу «О, я не знал, кто это. Вице-президент чего?» «Окей, давайте я погляжу». Я вздыхаю, садясь на стул за свободный стол, чтобы досмотреть эпизод из сериала «День из жизни Брента». Он на телефоне еще пять минут и кладет трубку только когда какая-то очень важная база данных снова функционирует нормально. Я ценю то, как бренд, кажется, искренне заботится обо всем, что относится к IT-системам. Но мне совсем не нравится, что все используют его, как хотят, вроде личного программиста. В ущерб Фениксу. Бренд отлепляет один из стикеров с монитора и берет трубку. Прежде чем он успевает набрать номер, я встаю и говорю «Привет, бренд! «Ой!» — вскрикивает он. «Как давно вы здесь?» «Всего пару минут», — говорю я с наиболее дружелюбной улыбкой, садясь рядом с ним. «Достаточно давно, чтобы увидеть, как ты решил проблемы двоих людей». «Это очень мило, но я пришел насчет проектов Кирстен. Есть пять заданий, которые тебе поручили, и по которым сроки уже затянуты. Я показываю ему список из пяти проектов». Он быстро говорит. Я уже наполовину сделал каждый из них, мне лишь нужно пару часов спокойного рабочего времени, чтобы окончательно все доделать. Я бы сделал это из дома, если бы мог, но сетевое соединение слишком медленное. Кто тебе звонил и что они хотели, спрашиваю я хмуро. Обычно это другие сотрудники из IT, которые не могут что-то починить, отвечает он, закатывая глаза. Когда что-то ломается, я, похоже, единственный человек, который знает, как все исправить. Я думал, Вэс... «Нанял несколько человек, чтобы снять с тебя некоторые обязанности», — говорю я. Бренд снова закатывает глаза. «Таков был план, но большую часть этих людей нагружали собственной работой, и у них было полно дел, когда они нужны были мне здесь. Других уволили во время сокращений, потому что они были недостаточно нагружены. Поверьте мне, это не было большой потерей. Все равно я в итоге сам разбирался с большей частью проблем. На сколько звонков ты отвечаешь каждый день? Ты где-то их регистрируешь?» — спрашиваю я. «Вы имеете в виду что-то вроде нашей системы отслеживания?» «Нет, потому что если я стану открывать ее и записывать каждый звонок, на это уйдет больше времени, чем на решение самой проблемы», говорит Брент обреченно. «Количество звонков разнится. Последняя неделя была гораздо хуже средней». «Теперь я все понял. Готов поспорить, что если бы кто-то позвонил прямо сейчас и наорал или произнес достаточно важное имя, Брент занялся бы решением еще каких-нибудь проблем». «Ты пытался надавить на последнего человека, который тебе звонил?» «Что заставило тебя все-таки заняться проблемой, а не отправить его куда подальше?» — спрашиваю. Он отвечает. «Она сказала мне, что вице-президент отдела логистики кричала, что заказы на пополнение запасов не создаются, и что если мы не починим систему прямо сейчас, наши магазины рискуют оказаться в сток-ауте по всем ходовым позициям. Я не хотел быть тем человеком, из-за которого у нас в магазинах образуется сток-аут». Я сжимаю губы. Руководители компании прямо таки наловчились использовать моих лучших инженеров для решения своих чепуховых проблем. И они совершенно не думают о том, как скажется на них провал запуска Феникса. Вставая, я говорю, ладно, с этого момента ты работаешь только над проектами для Феникса. Стив Мастерс сказал, что это приоритет для всех. Теперь больше, чем когда-либо ты нужен проекту. Я надеюсь, что ты выполнишь это задание, а не будешь заниматься всем подряд». Бренд выглядит так, будто испытывает настоящее облегчение. И при этом он очень сосредоточен. Возможно, он думает о вице-президенте по логистике. Я добавляю, если кто-то попробует связаться с тобой по вопросу, не относящемуся к Фениксу, отправляй их к Весу. Пусть он сам разбирается со всеми этими придурками. Он скептически говорит. «Слушайте, я оценю это, но я правда не думаю, что это сработает надолго. Наши ребята просто не знают, как работают все наши системы. В конце концов, они всегда приходят ко мне. Ну что же, им придется научиться. Когда они будут звонить, отправляй их к Весу. Если у кого-то будут претензии, отправляй ко мне. Знаешь, поставь-ка на свой автоответчик сообщение, что ты в отпуске, и что ты не отвечаешь ни на какие письма, кроме Феникса, и что пусть связываются с...» Бренд добавляет с улыбкой. С Вэсом. Видишь? Ты уже научился. Я улыбаюсь в ответ. Я указываю на телефон. Делай, что нужно, чтобы отучить людей обращаться напрямую к тебе по любому пустяку. Ты получаешь мое разрешение на выключение своего телефона и изменение сообщения на автоответчике, в котором говорится, что ты недоступен, и все должны обращаться к Вэсу. Осознав, что я отвлекаю Брента от Феникса, просто стоя сейчас рядом с ним, я говорю быстро: Нет, знаешь что? «Моя ассистентка Элен поменяет твое голосовое сообщение». Брэнд снова улыбается и говорит, «Нет-нет-нет-нет, нет. я могу сделать это сам, спасибо за предложение». Я записываю номер своего телефона на стикере и даю его ему. «Элен сделает это. Ты должен сфокусироваться на Фениксе. Звони, если что-нибудь понадобится». Когда он кивает, я уже выхожу, оборачиваясь и спрашиваю, «Слушай, может, я куплю тебе пиво на следующей неделе?» Он соглашается, абсолютно сияющий. Выходя из здания, я немедленно звоню Патти. Когда она берет трубку, я говорю, «Хватай Веса и встретимся в комнате заседаний насчет Феникса. Нам нужно разобраться с обязанностями Брента. Прямо сейчас». Мы все сидим в переговорной. «Как все прошло с Брентом?» — спрашивает Вэс. «Когда я говорю ему, что Брент не мог работать над Фениксом из-за постоянной срочной работы, он бледнеет. Он же был на всех этих срочных собраниях. как ему только в голову пришло думать о чем-то, кроме Феникса. Я говорю, хороший вопрос, почему Брэнд бросает Феникс, занимаясь чем-то еще? Вас тихо говорит, М -м, возможно, потому что кто-то вроде меня кричал на него, говоря, что мне во что бы то ни стало нужна его помощь, чтобы выполнить какие-то задания. И, возможно, это правда, в слишком большом количестве вопросов Брэнд оказывается единственным человеком, который знает ответ. «Если это бывало я, то я обычно пыталась оправдаться, говоря, что это займет лишь пару минут», — говорит Пати, Что, возможно, и было правдой, но где минутка, там и вся жизнь. Предполагается, что установленные процедуры призваны защитить людей. «Нам нужно выяснить, как защитить Брента», — говорю я и рассказываю, как мы уже перевели все его входящие звонки на Весса. «Что? Ты хочешь, чтобы я разбирался с мелкими поручениями вместо него? У меня нет времени быть личным секретарем Брента». или стать кем-то вроде парней из службы поддержки, — кричит он. — Ладно. А что, по-твоему, более важно, чем убедиться, что твои люди делают все, чтобы проекты «Феникса» были завершены в срок? — спрашиваю я. Веса торопело смотрит на меня несколько секунд и начинает смеяться. <связь> — Ладно, ты поймал меня. — Слушай, Брэнд — умный парень, но он также один из самых ужасных людей, которых я когда-либо видел, в ситуациях, когда нужно что-то записать. Давай я расскажу тебе, как все будет на самом деле. Несколько месяцев назад мы три часа бились над восстановлением системы после сбоя первого уровня и решили во что бы то ни стало не отвлекать Брента. Но в конце концов мы дошли до точки, когда никаких идей уже не было, и мы стали только усугублять ситуацию. И мы вызвали Брента. Он качает головой, вспоминая тот случай. Он сел за клавиатуру и будто бы вошел в транс. Десятью минутами позже проблема была решена. Все расслабились, система восстановилась. Но затем кто-то спросил, «Как ты это сделал?» «И клянусь тебе Господом Богом!» Брэнд посмотрел на него и сказал, «Я понятия не имею, просто сделал». Вес опирается на стол и говорит, «Именно в этом проблема Брэнда. Как ты ради всего святого это задокументируешь? Закройте глаза и войдите в транс?» Патти смеется, видимо, вспоминая ту историю. Она говорит, «Не думаю, что Брэнд делает это намеренно, но...» Интересно, не смотрит ли он на свои знания, как на некую суперсилу? Может быть, какая-то часть его не хочет все это бросать? Это буквально ставит его в позицию незаменимого человека. Возможно. Возможно и нет, говорю я. Я скажу вам, что я точно знаю. Каждый раз, когда мы полагаемся на Брента в том, что сами не можем восстановить, бренд становится чуточку умнее, а вся система тупее. Мы должны положить этому конец. Возможно, нам нужно создать особую группу инженеров третьей линии, которые будут заниматься этими срочными проблемами, но бренд не должен в нее входить. Эти люди были бы ответственны за окончательное решение проблем, и только они бы могли получить доступ к бренду только лишь при одном условии. Если они хотят поговорить с брендом, они сначала должны получить одобрение от Веса или меня, говорю я. Они будут обязаны задокументировать, То, чему они научились, и Бренту будет не позволено никогда больше выполнять ту же работу снова. Я буду изучать каждое из обращений еженедельно, и если я выясню, что Брент работал над какой-то проблемой дважды, будем штрафовать всех, и третий уровень, и Брента добавляю я. Исходя из истории Веса, мы не должны давать Бренту даже притрагиваться к клавиатуре. Он должен будет говорить людям, что им нажимать, но никаких больше неавторизованных документов, это ясно? — Это великолепно, — говорит Патти. В конце каждого происшествия у нас будет появляться новая статья в базе знаний, как устранить ту или иную проблему, а также целая куча людей, которые могут ее решить. Вес не выглядит полностью убежденным, но в конце концов он смеется. — Мне тоже нравится. Я буду относиться к нему как Ганнибал Лектор. Когда он будет нам нужен, наденем на него смирительную рубашку, привяжем к крутящемуся стулу и выкатим на середину комнаты. «Я смеюсь», — Патти добавляет, — «чтобы разгрузить Брента, нам нужно подробно записать все, что он делает. Возможно, стоит сделать так, чтобы за ним ходил специальный человек с видеокамерой, а также запустить журнал записи изменений, чтобы мы знали, что именно он меняет. Это мне нравится, хотя звучит немного экстремально, но я уже уверен, что в такой ситуации нам помогут только экстремальные меры. Я рискую. Может быть, нам закрыть его доступ?» чтобы он мог что-то делать только через сотрудников третьего уровня?» Весха хочет. «Он ведь уволится, если мы так сделаем». «Ладно. Кого мы можем использовать как сотрудников третьего уровня?» спрашиваю я. Он сомневается. «Ну, у нас есть двое сотрудников, которых мы наняли около года назад в помощь Бренту. Одна из них сейчас занята созданием стандартов конфигурации сервера, но мы можем ее снять с этого задания». Есть еще два инженера, которых мы обучали сразу нескольким проектам несколько лет назад, но возможности использовать это пока не было. Итак, у нас есть три человека. «Я составлю описание новых процедур для бренда, говорит Патти. «Мне нравится идея давать доступ к нему только через тебя и Веса. Но как мы отучим людей вроде этого вице-президента по логистике обращаться прямо к нему?» Я сразу отвечаю. «Мы соберем имена всех этих людей». я обращусь к их начальству с просьбой надавить на них. А затем расскажу Стиву, как они мешают воплощению проекта Феникс. «Ладно, давайте попробуем», — говорит она. «Но знаете, метод кнута мы продумали. Как насчет пряника? Как мы можем мотивировать бренды и инженеров следовать этому процессу? Может быть, отправим их на любой тренинг или конференцию, на которую они захотят поехать? Когда старшие инженеры достигнут уровня бренда, они захотят научиться чему-то еще и поделиться собственным опытом? «А что касается Брента, как насчет того, чтобы дать ему неделю отпуска абсолютно свободную, без звонков?» — предлагает Вэс. «Господи!» — продолжает Вэс, качая головой. «Не думаю, что ему удалось хоть день выходного взять без бесконечных звонков за эти три года. Знаете, он, скорее всего, расплачется, когда мы ему это предложим. Давайте так и сделаем, ребята!» — улыбаюсь я, представляю себе эту картину. «Кстати, пока я не забыл. Вэс!» «Я хочу получать от Брента подробное описание того, что он делал каждый день. Нам это понадобится, чтобы проанализировать всю эту ситуацию позже. Любой, кто использует время Брента, должен будет объясниться передо мной. Если подобного оправдания не последует, я донесу все это до Стива, и тогда этот человек должен будет уже ему объяснять, почему он считает, что его дело важнее Феникса». «Это просто прекрасно», — говорит Патти. За последнюю неделю мы продумали больше разнообразных процессов и процедур, чем за последние пять лет. Просто все делаем в последний момент, — говорит Вэс. В его голосе слышится облегчение. Окажите мне услугу. Никому об этом не рассказывайте. Мне нужно беречь репутацию.